Постепенно все улеглось, группы разошлись, блаженно объединенные тихой радостью и торопливой беседой. Несколько женщин в поисках еще блуждали по платформе, сестры милосердия раздавали пищу и подарки. Тяжело больных выносили на носилках, бледных, завернутых в белые простыни, бережно окруженных нежными заботами обнажилась вся бездна горя человеческого. Люди искалеченные, с пустыми рукавами, изнуренные и полусожженные, остатки одичалого и состарившегося юношества. Но глаза их, блестевшие успокоенно, обращены были к небу. Все они чувствовали, что настал конец паломничеству. Фердинанд стоял, ошеломленный неожиданным зрелищем. Сердце снова бурно забилось в груди под листком бумаги. В стороне, одиноко, никем не встреченные, стояли носилки. Он подошел неверными шагами к забытому среди чужой радости. Бледностью светилось лицо раненого, обросшее запущенной бородой. Беспомощно свисало простреленная рука. Глаза были закрыты, губы бледны. Фердинанд задрожал. Тихо поднял он свисавшую руку и заботливо положил ее на грудь страдальца. И чужой человек открыл глаза, посмотрел на него, и из необъятной дали неведомых страданий благодарная улыбка приветствовала его и точно от удара молнии содрогнулся он. Неужели он совершит подобное? Так унизит человека, глазами ненависти взглянет на братьев своих, примет по доброй воле участие в великом преступлении. Мощно завладело им сознание истины и сломило механизм в груди. Жажда свободы восторжествовала, наполнила его блаженством, уничтожила слепую покорность. И могучий, затаённый до толи голос прозвучал «Никогда! Никогда!». Это было выше его сил. Рыдая, упал он у носилок. Люди бросились к нему, решили, что с ним нервный припадок. Прибежал врач, но он медленно встал, отказываясь от помощи. Его лицо выражало спокойствие. Он достал бумажник, вынул последние деньги, положил их на ложе раненого, взял свою бумагу, медленно, вдумчиво прочел ее еще раз. Потом порвал и рассеял клочья по перрону. Люди смотрели на него, как на безумного, но он не ощущал более стыда, облегченно сознавая, что он исцелен. Музыка заиграла снова, но громче музыки пело в нем его ликующее сердце.